После развала СССР и победы демократии в кавычках, сопровождавшейся разграблением государственной собственности кучкой алчных демократов, оказавшихся во власти или около нее, и обращение этой собственности в частную, ВДНХ разделила судьбу многих объектов общенародной собственности. В 91 году ВДНХ была снята с бюджетного финансирования и переведена на самообеспечение. В 92 году указом президента Ельцина Из государственного предприятия она была преобразована в коммерческое акционерное общество Всероссийский выставочный центр ВВЦ. Руководство ВВЦ тогда же обратилось в госимущество с просьбой разрешить приватизацию выставки. Разрешение было получено. Правда, вскоре в Совете министров заметили, что поскольку комплекс выставки является национальным достоянием, его нельзя приватизировать. Поэтому приватизация остановилась. Однако уже приватизированная так и остались в частных руках. Наиболее известен из объектов ВВЦ, находящихся в частной собственности, замок-особняк на берегу пруда у павильона рыбоводства. По заявлению пресс-центра ВВЦ, этот и другие подобные объекты являются издержками приватизации 92-98 годов, и администрация ВВЦ не имеет никаких прав на эту территорию. В результате главной формы деятельности акционерного общества ВВЦ стала сдача помещений территории выставки под торговлю. Торговые фирмы, фирмочки, дельцы-перекупщики, темные торгаши заняли выставочные залы, переходы. Под портретом Юрия Гагарина в павильоне Космос расположилась реклама сантехники и американских автомашин. Аллея окутал смрадный запах пива, шашлыков и прогорклого масла. В заметках московских газетных репортеров под названиями Выставка достижений новорусского хозяйствования и картинки с выставки описываются характерные черты этой всероссийской барахолки, на которой можно приобрести буквально все от автомашины до колготок и прочего, в основном иностранного ширпотреба, и кроме того, как сообщил одному газетчику знакомый сотрудник правоохранительных органов, наркотики, оружие всех систем и калибров и боеприпасы к нему. Жульничество, обман, хамство. Вот атмосфера торговой деятельности на ВВЦ 90-х годов. Лужков охарактеризовал торговлю на ВВЦ весьма неуважительно, но точно. Шпана собралась коммерческая торговая шпана. Может быть, наиболее ярко эту атмосферу Пронизавшую всю деятельность акционерного общества ВВЦ характеризует заметка о безусловно культурном мероприятии книжной ярмарки. Заметка помещена в газете Московский комсомолец 18 марта 2002 года. Вчера на ВВЦ завершилась пятая общенациональная ярмарка книги России. Немало веселого случилось за эти дни. Например, весьма походило на цирковое представление открытия выставки. Ее открывали вице-премьер правительства Валентина Матвиенко, министр культуры Михаил Швыдкой и депутаты Государственной Думы Жириновский Зюганов. А еще какие-то мошенники собирали с издателей деньги на пьянку Служкову. Также репортер отметил коммерческую находчивость издателей журнала Книжный бизнес которые расклеили свои плакаты с призывом: "Подписывайтесь на наш журнал в упорной надписями" и конкурс по съедению бутербродов намазанных горчицей и посыпанных перцем, призом которого была пачка книг. Тут также оказался свой победитель-хитрец. Выиграл хитрый юноша, который запихал в рот жгучий бутерброд целиком. Пока другие истекали слезами, он так и стоял, выпучив глаза с распухшими как у хомяка щеками, заполучив приз стопку книг, он тут же выскочил на улицу и выплюнул бутерброд ворну. Так прошла, вернее, проковыляла легендарная ВДНХ через 90 е ныне уже разоблачаемые и ругаемые годы, но, кажется, без надежды исправить ныне или в будущем их издержки. Использование ВВЦ исключительно как место для торговли Неминуемо должно было привести к ее полному уничтожению как выставочного комплекса. По своей структуре, заложенной в ней при создании, выставка могла в полной мере успешно эксплуатироваться только в качестве выставки. При силовом же навязывании ее структуре и постройкам иной функции, они обязательно войдут в противоречие с требованиями иной деятельности. И единственным разумным следствием этого может стать только замена её выставочной структуры и построек принципиально другими. Это было понято московским руководством. В 99 году, в преддверии 60-летнего юбилея Всхв ВДНХ, мэр Москвы Лужков заявил: "ВВЦ должен быть стратегическим центром города по организации выставок. Это вообще главная выставка страны". В ВЦ состоялось выездное заседание архитектурного совета, на котором была рассмотрена концепция генплана развития и реконструкции выставки. Выставка становилась центром делового сотрудничества и связей регионов России, в деятельности которого были задействованы и ее выставочные функции. Эта концепция, как сообщалось в печати, предусматривает восстановление сломанных двоенных павильонов, строительство новых а Также возведение гостиниц, спортивно-досугового комплекса и православной часовни. Сообщалось также, что скульптура Мухиной Рабочей колхозницы будет установлена на новом, более высоком постаменте, как это было задумано скульптором, и зрители увидят ее в том ракурсе, в каком она представала посетителям парижской выставки. В июне 2001 года правительство Российской Федерации подало заявку на проведение в Москве Международной выставки Экспо 2010. На проведение у себя этой выставки, кроме России, претендовали Китай, Мексика, Польша и Южная Корея. Делегация руководства Международного бюро выставок посетила Москву для ознакомления с ее возможностями и высказала мнение, что Москва может претендовать на участие в конкурсе и имеет шанс стать хозяйкой очередной международной выставки. После такого обнадёживающего заявления в Российской Федерации был образован оргкомитет по подготовке международной выставки Экспо-2010. Его возглавил тогдашний премьер-министр Касьянов, В состав оргкомитета вошел и мэр Москвы Лужков. Для окончательного решения по избранию места Экспо-2010 претенденты должны были представить свою идейную концепцию выставки и более конкретные сведения о ее планировке. В 2001-2 годах в Московском правительстве Мосархитектуре, созданной дирекции Экспо-2010, дирекции ВВЦ шли обсуждения всех проблем и вопросов, связанных с будущей выставкой, которое было решено расположить на ВВЦ и вокруг нее. Международная выставка значительно расширялась за пределы бывшей ВДНХ, старая же территория подвергалась глубокой реконструкции и обновлению. Репортер, присутствовавший на одном из заседаний Московского правительства в 2001 году, где обсуждались проблемы будущей выставки, отметил, что по мнению дирекции ВВЦ, старые павильоны сталинской тоталитарной архитектуры могут прийтись не по вкусу участникам-гостям. Ряды нынешних павильонов пишет репортер, которые, к слову сказать, являются памятниками архитектуры и охраняются государством, основательно поредит. Как заявил первый замгендиректора ГАИЛО ВВЦ Магомед Мусаев, мы считаем, что некоторые здания ВВЦ, внесены в перечень памятников, не вполне обоснованно. Посему Главное управление охраны памятников Москвы за пару месяцев должно представить черный список зданий, которые можно будет сперва исключить из охранного перечня, а потом пустить под бульдозер. В 2002 году В плане преобразования выставки прояснился ее новый образ, призванный заменить сталинскую тоталитарную архитектуру и прийтись по вкусу участникам-гостям. Знакомясь с архитектурными материалами, журналист Новиков описывает увиденное и услышанное им на одном из заседаний выставочного комитета. Во-первых, на территории ВВЦМ будут выстроены новые павильоны По представленным проектам они похожи на воплощенные в жизнь картины супрематистов. Огромные кубы из железа, стекла и бетона, как будто накрытые яркими красными, зелеными, желтыми чехлами. Картины превратились в чертежи. Архитекторы ВВЦ хотят вернуться к конструктивизму начала 20 века и используя современные технологии реализовать неосуществленные проекты архитекторов того времени. Огромный стеклянный купол, стеклянные трубы, переходы будут олицетворять Россию, которая могла бы быть. Это некоторое архитектурное воплощение размышлений богатыряна Перепучея перед камнем, на котором написано: "Направо пойдешь?». Небоскрёбы Манхэттена, жилые комплексы в Марселе, построенные по проектам Ле Корбюзье, олицетворяют именно этот другой путь. В этом же стиле московские архитекторы видят и обязательный элемент оформления символ Экспо 2010, им он представляется чем-то вроде модели грандиозной башни третьего интернационала Владимира Татлина, задуманный как гигантский комплекс вращающихся с разной скоростью цилиндров, объединенных вокруг общей наклонной оси. Этот памятник Лицо вселенское обновление, что как раз соответствует теме выставки: ресурсы, технологии, идеи как путь к единому миру. Далее рассказывается о транспорте, в том числе представлен монорельс паркингах, гостиницах, выставочной деревне наподобие Олимпийской, сооружениях обслуживающих деловую деятельность посетителей выставки и так далее. Заключается репортаж общим выводом В целом же ВВЦ в 2010 году будет олицетворять собой путь превращения России из страны развитого социализма в страну развивающегося капитализма. Исторические национальные павильоны со скульптурами овощеводов, доярок, садоводов и трактористов, изображениями основных промыслов республик СССР, будут соседствовать с новомодными зданиями из стекла и металла. Памятники советской архитектуры сохранившие внешнюю форму, внутри будут ультрасовременными выставочными павильонами, а ВВЦ уже в настоящем превратится в город будущего. Сообщая о грандиозных проектах преобразования выставки, московское правительство и ее дирекция постоянно оговаривают: проект будет реализован в том случае, если Международное бюро выставок утвердит Москву хозяйкой Международной универсальной выставки Экспо-2010. Решающее голосование на Ассамблее Международного бюро выставок по месту проведения Экспо-2010 состоялось 3 декабря 2002 года в Монако. Россия дошла до третьего тура голосования. В четвертый тур прошли Китай и Южная Корея. При заключительном голосовании победу одержал Китай, и Шанхай получил право проведения у себя Экспо-2010. По результату попытки заполучить международную выставку в Москву Юрий Лушков сделал такой вывод: "Самое главное для нас это опыт, который мы получили не только в организации выставочного движения, но и в работе с делегациями международного бюро выставок. Теперь мы знаем, что нужно делать для развития выставочного движения". Это очень важное заявление. Во-первых, оно свидетельствует о понимании московским руководством большого значения выставочного движения. Во-вторых, оно напрямую касается крупнейшей московской достопримечательности ВСХВ ВДНХ, ее разумного выставочного развития, а не использования ее территории для других целей. Еще в процессе подготовки материалов по Экспо-2010 в руководстве ВВЦ вокруг генерального директора Мусаева сложилась рабочая группа, которая видела будущее ВВЦ исключительно в развитии выставочной деятельности. Даже в том случае, если не удастся заполучить международную выставку в Москву. Проект создаваемого сейчас на ВВЦ выставочного комплекса, одного из крупнейших в Европе, полностью подчинен своему прямому назначению и при этом учитывает все сопутствующие выставочному движению запросы и требования. Этот план обнаруживает более внимательное отношение к исторической части комплекса, В установочных тезисах идет речь о том, что на территории ВВЦ расположены 45 памятников архитектуры, а не о лишении их охранного статуса и о сносе бульдозерами. По этому плану территория будущего комплекса состоит из пяти зон. Первая выставочно-конгрессная зона, предназначена для проведения различных мероприятий и состоит из девяти павильонов. Это совершенно новое строительство. Вторая зона Деловая и культурно-историческая. Она располагается в исторической части выставки. Здесь реставрируются павильоны бывших союзных республик и строятся выставочно-коммерческие центры различных регионов. В третьей зоне научно-познавательной планируется организовать парк научных открытий, где юные москвичи могут познакомиться со всем многообразием существующих профессий и сделать свой выбор будущей профессии. Четвертая зона Агрогородок. О ней рассказывает журналист в газете Московский комсомолец в мае 2007 года. Многие люди среднего и старшего возраста с ностальгией вспоминают о павильонах, в которых можно было понаблюдать за жизнью племенных свиней, лошадей, коров и овечек. Особенный восторг испытывали дети. В принципе, кое-какое животное хозяйство, Имеется в виду подсобное хозяйство ВВЦ, примечание автора, сохранилось до сих пор, но не в том масштабе, как раньше. Так вот, для любителей хрюшек и не только их, администрация ВВЦ вместе с Минсельхозом и правительством Москвы решила восстановить в полном объеме 26 павильонов. Кроме центра племенного животноводства, будет и экспозиция агроэкопродуктов. Пятая зона рекреационно-досуговая. Она расширяется, обогащается новыми аттракционами, кинозалами, спортивным городком и другими развлечениями. Новое строительство в исторической зоне предполагается вести с учетом гармоничного согласования новых построек с существующими. Задача трудная и тонкая, к сожалению, успешно разрешаемая очень редко. По тем публикациям, которые появились в печати, Всё-таки складывается впечатление, что заказчики и авторы проекта еще не совсем понимают истинную ценность того, чем владеют. Я имею в виду историческую территорию ВсХВ в Денхе с ее павильонами, аллеями, площадями, прудами, цветниками, образом и духом той эпохи, в которой все это создавалось и жило полнокровной жизни. Это и памятник эпохи, и живая память о ней. Сейчас во всем мире и в нашей стране очень сильна и все усиливается тяга к бытовой истории, интерес к повседневной жизни прошлых поколений. Издаются многочисленные книги этой тематики, устраиваются этнографические макеты, музеи. Для руководства ВВЦ идея этнографического парка не новость. В 99 году им разрабатывался проект организации на территории ВВЦ этнографических парков. Русская деревня 17-19 веков, героический центр русских былин и исторических персоналей, московский дворик, московский острог. В таком парке, предполагали авторы проекта, будут выступать фольклорные группы, можно будет заглянуть в жилой дом, в ремесленную мастерскую, отведать в трактире традиционные кушания той эпохи. Безусловно, идея этнографических парков плодотворна, ее успешно эксплуатируют повсюду. Но макет все таки лишь макет, как бы искусно он ни был сделан, и настоящего духа времени в нем нет. В то же время на ВВЦ существует подлинный историко-этнографический парк, уникальный, единственный в мире. Парк советской эпохи с подлинными постройками, с духом времени исторической памятью и легендами, и к тому же живая, функционирующая территория. Нетрудно представить, что такое путешествие во времени будет также привлекательно, а скорее всего еще более, чем на РСХВ ВДНХ в ее лучшие времена. Тогда сюда стремились со всего Советского Союза. Теперь будут ехать со всего мира, чтобы посидеть в открытом кафе мороженом возле павильона Глф Хладпром поесть с ложечки настоящее московское экологическое чистое мороженое райского вкуса, любуясь павильоном, возведенным замечательным театральным художником-декоратором Анатолием Павловичем вельским в виде огромного причудливого снежного тороса с белым медведем на нем. Впрочем, кажется, об этом уже задумывается генеральный директор ВВЦ Магомед Мусаев, который сообщил корреспонденту Вечерней Москвы, что он намерен обратиться к президенту России с просьбой вернуть ВВЦ прежнее название ВДНХ. Но прежде всего, чтобы потом не кусать локти, необходимо сейчас дать всей территории ВСХ ВДНХ статус историко-культурного памятника и национального достояния.